Согнав разочарованную гримасу с раскрашенной в черно-зеленый цвет физиономии, Крюк развернул свой планшет и кончиком узкого кинжала указал место. Северо-восточный квадрат сектора Матильда, босс. Растяжки свежие, им не больше семи дней. Ставил девелетант, но замаскировано все тщательно. Думаю, что не при отходе ставили, слишком уж долго возились. Как вы и приказали, я снял сюрприз и оставил наши сигналки, но дальше по сектору не продвигался. А потом была команда на общий сбор. На месте я запомнил, маскировку вернул на место. И для отличия поставил красные и зелёные сигналки. Героуским понравится. Это было первое стоящее сообщение. За 2 недели бесплодных рысканий по непролазной чаще, терявшись со ориентирами, указанными сапёром, я чуть было не хлопнул себя по коленку. Это в 40 километрах от входа в узкую лощину, ведущую к горному кряжу. А раз закладки сделаны не для прикрытия отхода отступающей группы, значит, где-то там сторожевой outpost. Или как говорят русские Секрет. Теперь осталось только дать заявку на спутник военаблюдения. Беспилотники туда посылать ни в коем случае нельзя. У враг нащупанный с таким трудом, может улизнуть. Одна какое какие меры преднаследуют? Тронова в переключатель рации я тихо приказал. Нюх, фонарщик, здесьFrosti, сворачивайтесь. «Ситуация 6-3-1. Код красный. На приеме!» Наушник мурлыкнул тоном входящего отклика. Послышались отдаленные голоса оперативников. «Фонарщик принял. 6-3-1. Красный. Иду!» Чуть погодя, раздался совсем близкий флегматичный до зевоты бас Джоша. «Этого увольня никогда толком не поймешь!» Слишком уж он зациклен на своей работе. Сутками может сидеть в засаде и караулить добычу, словно паук. Нех принял, 6-3-1. Красный, уже в пути. Глянув на часы и прикинув расчетное время подхода отстающих, я прикинул, как удобнее будет начать поиски. Развернул свой командирский ровер. и включил оперативный канал обмена данными. Вызвал на небольшой 14-дюймовый экран карту района. Засветились значки курсирующих на северо-востоке двух вертолетных, облетающих дорогу от базы к станции. Появились иконки нашего отряда, а также медленно ползущие по дороге на станцию транспортной колонны. Теперь все грузы, сопровождали усиленные бронегруппы и состава охранной роты базы или железнодорожного узла. Светло-голубыми, в отличие от арамейских темно-синих, обозначались многочисленные подразделения контракторов. Они также шарили где-то на северо-востоке, где было оборудовано несколько новых аутпостов в Блокстоун-Саузу. Квадрат, обозначенный... плавающей красной штриховой линией, охватывающей весь Иу район, обозначал примерную зону нашего поиска. Место, где крюк снял растяжки, было почти на самом краю зоны. Дальше начиналась территория головорезов Майка. Взяв поправку, я увидел, что идти до места примерно 6 часов. а начать плотное прочесывание получится только завтра, к рассвету. — ЛТ, мы в час и охоту от вашей позиции. Ждем указаний. Я выключил ровер и ответил фонарщику, чтобы остались на месте. Компьютер четко показал их положение, считывая информацию с индивидуальных маяков слежения. Не всегда они работают как надо, однако лучше, когда они есть. Не сделав знака парням выдвигаться, я двинулся вперёд, чтобы встать замыкающим. По еле видимой тропе мы колонной по одному стали спускаться с порошиво-высоким кустарником склона холма, чтобы выйти как раз в точку, где уже ждали нас фонарщик и нюх. Сейчас важно незаметно подойти к секрету хружки. и проследить время смены поста, не надеясь на скор совпадающие в нашу зону ответственности спутник, я всё же предпочтал увидеть русских своими глазами, чтобы потом организовать выходящим на акцию диверсантам достойный приём. Лес тут в Сибири совершенно не такой, как даже в центре подготовки на Аляске. Деревья стоят Плотно. Трава и кустарник на треть больше своих ближайших родственников, и заросли местами совсем непроходимы. Несмотря на постоянно льющий дождь, воздух не такой влажный, это с непривычки напрягает. Трижды нам пришлось менять маршрут, потому как злобно шипящий от досады нюх терял направление, и даже навигационные приборы помогали не особо. Погода портилась, шквалистый ветер гнал верхушки деревьев. Данные наручных приборов GPS обновлялись как-то неохотно. Пришлось ориентироваться исключительно по обычному магнитному. Но тут возникла ещё одна трудность. Вблизи горного хребта стрелка самого простого и надёжного компаса вертелась как сумасшедшая. Выручала то что Нюх загодя определил ориентиры и теперь вел группу исключительно по оставленным приметам. Местность пошла под уклон, группа перестроилась левым уступом, бойцы разошлись на рабочую дистанцию. Оставалось надеяться, что в эти три-четыре часа нам удастся обнаружить русский патруль и не засветиться самим. В ле сне неожиданно придел. Почва стала сухой и каменистой, уровень маскировки существенно снизился. Теперь Ворожский наблюдатель имел шанс засечь на с под движением. Неделю назад полученный комплекс лесного камуфляжа, обшитый не тяной бахромой с цифровым пикселем в общем фоном, подходил идеально для местных условий. Одна го побегов в них на полигоне в окрестностях базы я убедился, что движение и силуэт, он маскирует пусть и хорошо, но три раза из пяти я находил бойцов на любой дистанции. То обстоятельства, что против нас будут играть в основном неумелые дилетанты, как фактор преимущества над противником. Я отмел сразу Противника лучше переоценить, нежели вести себя небрежно с загнанными в угол людьми. Каратели часто несли потери, именно потому, что с презрением относились к беженцам, прятавшимся по лесам в странных, вырытых, похоже, очень давно бункерах. Порой те преподносили ученикам Майка неприятные сюрпризы в виде ловчих ям с кулями на дне. лебе неуправляемых минных полей, состоящих из самодельных фугасов, развешенных на деревьях и прикопанных в грунте. Нередко поисковые группы гибли в полном составе, но всё же это были скорее исключительные эпизоды. Однако я никогда не позволяю себе снисходительно относиться к своим людям, ведь недооценивая врага, Я прежде всего ставлю под удар именно их. Помню, капитан Мак Найт, мой первый командир, заставил меня побывать вместе с ним. У вдовы его подчиненного, человека мне совершенно незнакомого. Лицо повледневшей, небогато одетой пожилой латиноамериканки, матери погибшего, я никогда не забуду. Наконец, когда Суммерки вынудили отдать приказ об использовании приборов ночного видения, Джош вызвал меня по короткой связи. "Простей, здесь нюх. Есть визуальный контакт на 2 часа, на расстоянии 40 метров. Момент встречи. Даже если ты к ней готовишься, это всегда неожиданность". Доклад Джоша вызвал echo нервный дрожи. пробегавший по телу в тот первый раз, когда я еще неопытным новобранцем в первый раз наткнулся на сидящего в засаде серба. Тогда адреналин затопил сознание, глуша, вбитые на тренировках инстинкты, хотелось просто рефлекторно выстроить. Сейчас это только эхо того волнения. Но азарт остался. Плавно вскинув автомат, провожу слева-направо по сектору перед собой. Ага, вот овраг и скорючившиеся тела русских. Они почти не шевелятся. Один прислонился к дальней стенке окопа, голова опущена на грудь, дремлет. Второй, девушка или подросток, замер в противоположном углу окопа. смотрит в темноту через оптику оружия хидёт включил активный режим вот как нюх его нашёл фрасти всем игрокам предельное внимание говорю шёпотом но ларингофон рации чётко ловит каждое слово раз сосредоточиться работайте мягко дистанция до игрового стола восемь щелчков и ждём на ауре раздачу Потом работаем выбывших игроков. Нёх. Постарайтесь вычислить числитель дилера. Он нужен обязательно.